Валентина Ночник продолжал гореть на камине, поглощая последние капли масла, еще плававшие на поверхности воды. Уже краснеющий круг окрашивал альбастровый колпачок, уже потрескивающий огонек вспыхивал последними искрами, ибо, увы, неживых предметов бывают предсмертные судороги которые можно сравнить с человеческой агонией. Тусклый, зловещий свет бросал опаловые отблески на белый полок постели Валентины. Уличный шум затих, и воцарилось жуткое безмолвие. И вот дверь из комнаты Эдуарда отворилась, и лицо, которое мы уже видели, отразилось в зеркале, висевшем напротив. То была госпожа Девильфорд. Решедшая посмотреть на действие напитка. Она остановилась на пороге, прислушивалась к треску ночника, единственному звуку в этой комнате, которая казалась необитаемой, и затем тихо подошла к ночному столику, чтобы взглянуть, пуст ли стакан, он был еще на четверть полон, как мы уже сказали. Госпожа Девильфор взяла его, вылила остатки в камин и помешала залу, чтобы жидкость лучше впиталась. Затем старательно выполоскала стакан, вытерла своим платком и поставила на прежнее место. Она долго не решалась подойти к кровати и посмотреть на Валентину. Этот мрачный свет, безмолвие, темные чары ночи, должно быть, нашли отклик в кромешных глубинах ее души, отравительница страшила своего деяния. Наконец она собралась с духом, откинула полок, склонилась над изголовьем и посмотрела на Валентину. Девушка не дышала, легчайшая пушинка. Не заколебалась бы на ее полуоткрытых, неподвижных губах. Ее веки подернулись лиловой тенью и слегка припухли, ее длинные темные ресницы осеняли уже пожелтевшую, как воск, кожу. Госпожа Девильфор долго смотрела на это красноречивое в своей неподвижности лицо, наконец отважилась и, приподняв одеяло, приложила руку к сердцу девушки — Оно не билось. Трепет, который она ощутила в пальцах, был биением ее собственного пульса. Она вздрогнула и отняла руку. Рука Валентина свесилась с кровати. Ломки ногтей посинели. У госпожи де Вильфор не оставалось сомнений. Все было кончено. Страшное дело, последнее из задуманных ею. Наконец, свершилось. Отравительнице нечего было больше делать в этой комнате. Она, не выпуская полога из рук, осторожно попятилась. Видимо, страша с шума собственных шагов по ковру, она была заворожена зрелищем смерти, которая таит в себе неодолимое обаяние, пока смерть еще не разложение, а только неподвижность, пока она еще таинство, а не тлен. Минуты проходили, а госпожа Девильфор все не могла выпустить полок, который она простерла, как саван над головой Валентины. Она платила дань раздумью. раздумье преступника — это муки совести. Ночник затрещал громче. Госпожа Девильфор вздрогнула и выпустила полок. В ту же секунду ночник погас, и комната погрузилась в непроглядный мрак. И в этом мраке вдруг ожили часы. И пробили половину пятого. Преступница, затрепетав ощупью, Добралась до двери и вернулась к себе С каплями холодного пота на лбу. Еще два часа комната оставалась погруженной во тьму. Затем понемногу ее залил бледный свет, Проникая сквозь ставни, он стал ярче И вернул предметам краски и очертания. Вскоре на лестнице раздалось покашливание, и в комнату Валентинова шла сиделка с чашкой в руках. Отцу возлюбленному первый взгляд сказал бы, Валентина умерла, но для этой наемницы Валентина только спала. Так сказала она, подходя к ночному столику, она выпила часть микстуры, стакан на две трети пуст. Затем она подошла к камину, развела огонь, села в кресло, хотя она только что встала с постели и воспользовалась сном Валентины, чтобы еще немного подремать. Она проснулась, когда часы били восемь. Тогда, удивленная непробудным сном больной, испуганная свесившейся рукой, которая спящая и так и не шевельнула, сиделка подошла к кровати и только тогда заметила похолодевшие губы и остывшую грудь. Она хотела поднять руку Валентины, но закоченевшая рука была так неподатлива, что сиделка поняла все. Она в ужасе вскрикнула и бросилась к двери. «Помогите — Помогите! — закричала она. — Помогите! — Что случилось? — ответил снизу голос Давренди. Это был час его ежедневного визита. — Что случилось? — Вослышался голос Вильфора, быстро выходящего из кабинета. «Доктор, вы слышите? Зовут на помощь?» «Да-да», — отвечал Довриньи, — «идем, идем скорее к Валентине». Но прежде чем подоспели отец и доктор, слуги, находившиеся в комнатах и в коридорах того же этажа, уже вошли, и, увидев Валентину, бледную и неподвижную на кровати, в отчаянии ломали руки. «Позовите госпожу до Вильфор. «Разбудите, де Вильфор!» — кричал королевский прокурор, стоя на пороге, которого он, казалось, не смел переступить. Но слуги, не отвечая, смотрели на довреньи, который вошел в комнату, бросился к Валентине и приподнял ее. И это прошептал он, опуская ее. «О, Господи, когда же конец!» Вильфор вбежал в комнату. «Боже мой, что вы сказали!» — отчаянно крикнул он. «Доктор! Доктор!» «Я сказал, что Валентина умерла!» Торжественно и сурово ответил Довриньи. Вильфор рухнул на колени, как подкошенный, уронив голову на постель Валентины. При словах доктора... При возгласе отца, охваченные паникой, Слуги выбежали вон с глухими проклятиями. На лестницах и в коридорах были слышны Их торопливые шаги, затем громкий шум Во дворе потом все стихло. Все от первого до последнего бежали Из проклятого дома. Тогда госпожа Девильфор Вильфор В накинутом на плечи пеньюаре приподняла портьеру. Она остановилась на пороге, притворяясь удивленной и стараясь выдавить несколько непокорных слезинок. Вдруг она побледнела и, вытянув руки, подскочила к ночному столику. Она увидела, что Давреньи нагнулся и внимательно рассматривает стакан, который она своими руками опорожнила в эту ночь. В стакане было ровно столько жидкости, Сколько она выплеснула в залу камина. Если бы дух Валентины встал перед ней, Отравительница была бы не так потрясена. Этот цвет, цвет напитка, Который она налила Валентине в стакан, И который Валентина выпила... Этот яд не может обмануть глаза Довриньи, и Довриньи внимательно его рассматривает. Это чудо, которое сотворил Бог, дабы вопреки всем уловкам убийц остался след, доказательство, улика преступлений. Пока госпожа Давильфор стояла неподвижно, как воплощение страха, а Вильфор, припав лицом к постели умершей, не видел ничего вокруг — Довриньи подошел к окну. Еще раз тщательно рассмотрев содержимое стакана, он обмакнул в жидкость кончик пальца. — Это уже не Бруцин, — прошептал он. — Посмотрим, что это такое. Он подошел к одному из шкафов, превращенному в аптечку, и, вынув из серебряного футляра склянку с азотной кислотой, налил несколько капель в опаловую жидкость. Тот! чержа, окрасившуюся в кроваво-красный цвет. — Так, — сказал Довриньи с отвращением судьи, перед которым открывается истина и с радостью ученого, разрешившего сложную задачу. Госпожа Довильфор оглянулась по сторонам, глаза ее вспыхнули, потом погасли, она, шатаясь, нащупала рукой дверь и скрылась. Через минуту послышался шум падающего тела. Но никто не обратил на это внимания. Сиделка следила за действиями доктора, Вильфор пребывал все в том же забытьи. Один Давреньи проводил глазами госпожу Довильфора и заметил ее поспешный уход. Он приподнял портьеру, и через комнату Эдуарда его взгляд проник в спальню. Госпожа Давильфор без движения лежала на полу. — Ступайте туда, — сказал он сиделке. — Госпожа Девильфор дурна, дурно, но мадемуазель Валентина, — проговорила она с запинкой, — мадемуазель Валентина не нуждается больше в помощи, — сказал Довриньи. Она умерла, умерла. «Умерла!» — стонал Вильфор в пароксизме душевной муки, тем более раздирающей, что она была неизведанной, новой, неслыханной для этого стального сердца. «Что я слышу?» «Умерла?» — воскликнул третий голос. «Кто сказал, что Валентина умерла?» Вильфор и доктор обернулись. В дверях стоял Мурель, бледный, потрясенный, страшный. «Вот что!» произошло. В обычный час через маленькую дверь, ведущую к Нуартье, явился Муррель. Против обыкновения дверь была не заперта, ему не пришлось звонить, и он вошел. Он постоял в прихожей, зовя прислугу, чтобы кто-нибудь проводил его к Нуартье, но никто не откликался, слуги, как известно, покинули дом. Муррель не имел особых поводов к беспокойству. Он-то Кристо обещал ему, что Валентина будет жить, и до сих пор это обещание не было нарушено. Каждый вечер граф приносил ему хорошие вести, подтверждаемые на следующий день самим Нортье. И все же это безлюдие показалось ему странным. Он позвал еще в третий раз та же тишина. Тогда он решил подняться. Дверь Нортье была открыта, как и остальные двери. Первое, что бросилось ему в глаза, был старик сидевший в кресле на своем обычном месте. Он был очень бледен, и в его расширенных глазах застыл испуг. — Как вы поживаете, сударь? — спросил Моррель не без замирания сердца. — Хорошо, — показал старик. — Хорошо. Но его лицо выражало все большую тревогу. — Вы чем-то озабочены? — продолжал Моррель позвать кого-нибудь из слуг. — Да, — показал Нортье. Моррель стал звонить изо всех сил. Но сколько он не дергал за шнур, никто не приходил. Он повернулся к Нортье. Лицо старика становилось все бледнее и тревожнее. «Боже мой», — сказал Муррель, — «почему никто не идет? Еще кто-нибудь заболел? Глаза Нортье, казалось, готовы были выскочить из орбит. «Да что с вами?» — продолжал Муррель. «Вы меня пугаете!» «Валентина?» «Да!», да — да, показал Нортье. Максимилиан открыл рот, но не мог вымолвить ни слова. Он зашатался и прислонился к стене. Затем он указал рукой на дверь. «Да, да, да!» — показал старик. Максимилиан бросился к маленькой лестнице и спустился по ней в два прыжка между тем, как Нуартье оказалось, кричал ему глазами «Скорей! Скорей!» Морель в одну минуту пробежал несколько комнат, пустых, как весь дом, и достиг комнаты Валентины. Ему не пришлось отворять дверь. Она была раскрыта, Настир. Первое, что он услышал, было рыдание. Он увидел, как в тумане черную фигуру, стоявшую на коленях и зарывшуюся в беспорядочную груду белых, покрывал страх, смертельный страх пригвоздил его к порогу. И тут он услышал голос, который говорил, «Валентина умерла» и другой, который отозвался, как эхо, умерла, умерла,